Глава одиннадцатая. Борьба с вредителями. «Ты в курсе, что в нормальных школах не учатся по субботам?» спросил Саймон на следующий день, пока они с Девом обедали. Конечно, куратор предупредил его заранее, но все равно было непривычно просыпаться ранним субботним утром и вставать, а не пытаться заснуть снова. Дев фыркнул. «По-твоему, Ули нормальный? Зато завтра выходной», — добавил он. И по губам его скользнула хитрая ухмылка. И угадай, что у меня есть. Он огляделся, проверяя, никто ли за ними не следит. И достав из кармана сложенную синюю бумагу, гордо продемонстрировал ее Саймону. Тот захлопал глазами. Эм... Классный цвет? сказал он неуверенно. Дэф уставился на него. Ты что не... А, точно, ты же не знаешь, что это. Он быстро развернул бумагу и снова сунул ее Саймону под нос. «Смотри!» Тот честно попытался, в процессе едва не окосев, а потом забрал документ у Дева, чтобы нормально его прочитать. «Однодневный пропуск?» «Ага, в Хаулкрик», — ответил Дев. «Их выдает всего несколько на год, чтобы мы не ходили всей толпой. Но я подкупил кое-кого в администрации, чтобы повидаться с Орианой». Он широко улыбнулся с надеждой, глядя на Саймона. Но как бы тому не хотелось сказать, что они обязательно увидятся, в голову приходили лишь сотни причин, по которым Малкольм мог отказать. «Я…» — улыбка Дева погасла. «Только не говори, что не выйдет. Мы же договорились». «О чем вы договорились?» Напротив Саймона села Мейки, опустив на стол под нос. Саймон сглотнул. «Ни о чем», — сказал он поспешно, а Дэв спрятал пропуск в карман. Мейки вскинула бровь. Ну да, ни о чем. Заметно, сказала она, разрезая котлету. Что ты вообще здесь забыла? резко поинтересовался Дев. Что-то не помню, чтобы в столовой у каждого было свое место. Не сводя взгляда с Саймона, сказала она. Как погодка в Южной Каролине? Часто бывает жара. Саймон постарался непринужденно пожать плечами, хотя сердце заколотилось. Да частенько. — сказал он расплывчато, надеясь, что этого хватит. «А когда начинается сезон дождей?» — спросила Мэйки, помахивая вилкой. «У меня там живет тетя, она постоянно жалуется». «Значит, ты и так знаешь», — раздраженно сказал Дев. «Чего тебе надо? Или ты пришла допрашивать Саймона?» «Просто интересно», — отозвалась она. «Что, мне нельзя пообщаться с единственным пауком-отшельником за последние 500 лет, который внезапно объявился через день после нападения на принцессу?» Саймон раскрыл рот. «Я к этому не причастен», — сказал он. «Меня даже рядом не было». «Правда?» — спросила она. И что-то в ее непоколебимом взгляде наводило на мысль, что она знает больше, чем говорит. Дев врезал кулаком по столу так, что под носа задребещали и пролилось молоко. «Да ты, Ариана, терпеть не можешь! Хватит делать вид, что ее судьба тебя беспокоит!» «Я и не делаю», — сказала Мэйки. «Меня интересует». «Был ли там Саймон? Потому что это другое дело. Всем известно, как черные вдовы обошлись с пауками-отшельниками. И никто бы не осудил его, возьми он дело в свои руки». «Я ничего не делал!» — не выдержал Саймон. «Хватит, а! Мы с Ирианой друзья! Я не желаю ей зла! Отстань от нас!» К их столику начали подтягиваться студенты. Пожав плечами, Мейки встала. «Ладно». «Но тебе от меня не отделаться, Саймон!» «Или скорее...» Она склонилась и прошептала Саймону на ухо. «Нолан Торн». Усмехнувшись, она забрала поднос и ушла в другую часть столовой. Саймон проводил ее взглядом, стискивая кулаки так, что ногти впились в кожу. Если Мейки докажет его связь с Альфой царство зверей, то никакая ложь не поможет Саймону выкрутиться. Дев буркнул что-то себе под нос. «Не обращай на нее внимания», — сказал он. «Она любит выделываться. Делает вид, будто все знает, хотя это не так». Он глянул на Саймона и нахмурился. «Все нормально?» «Да», — на автомате ответил тот, уставившись на бутерброд. Есть перехотелось. «Я придумаю, как вытащить Ариану в деревню. Королева-черная вдова будет против, но я защищу ее», — твердо сказал Дев. «Она моя лучшая подруга». «До нее доберутся только через мой труп!» По пути в стильного льва Саймон решил не рассказывать куратору про разговор с Мейки. Он не хотел, чтобы они с «Черной вдовой» вывели его из игры до того, как получится найти хоть какую-нибудь зацепку. А если куратор был прав и ей все равно бы никто не поверил, то у Саймона было время попробовать. Задумавшись, он вышел на улицу Хаул Крика, спрятав руки в карманах. Если Мейки последние годы жила в Улье, Он может заявить, что ее просто подводит память. Или... Саймон! Стоявшая у паба женщина с сияющими на солнце волосами чуть не сбила его с ног, стиснув в объятиях. Сначала Саймон испугался, не узнав ее. А потом она отстранилась и с ухмылкой посмотрела на него, и он тут же расслабился. «Привет, Зия», — сказал он, стараясь казаться жизнерадостным. «Уинтер говорила, что ты приедешь». Просто не устояла. Такой чудесный городок! — ответила она, махнув рукой в сторону центральной улицы. «Вот ты знал, что тут целых шесть магазинов продают домашние сладости?» «Подозреваю, что о них знает Нолан», — ответил Саймон. «Лео тоже здесь?» «Он рядом, пока затаился». Она отступила и оглядела его с ног до головы. «Что-то не так. Что случилось?» Она читала его с такой легкостью, что это пугало. Саймон покачал головой. «Да ничего». — пробормотал он. — Так, всякое. Это как-то связано с заданием, которое тебе дала королева-черная вдова? — поинтересовалась она, направившись в сторону центральной улицы. Саймон тут же обернулся к ней, и Зия ухмыльнулась. — Даже если бы Лео мне не сказал, у Винтер бы проболталась. Она очень о тебе беспокоится. — У меня все нормально, — сказал он, но даже сам себе не поверил. Вздохнув, он вывалил все, что с ним приключилось, начиная с нападения на Ариану и предложения королевы и заканчивая необходимостью срочно уговорить Малкольма пустить Ариану в деревню. «Мне нужен Дэв», — сказал он под конец. «Он знает весь Улей». «Но пока это тебе не сильно помогло», — задумчиво заметила Зия. «Если хочешь, возьму Малкольма на себя». «Серьезно?» — спросил Саймон. «Как?» «Думается мне, что пора Ариане выбраться из дома и немного погулять с нами с Уинтер», — с усмешкой сказала она. Девишник никому не повредит». «Вы же ее защитите, да?» — нервно спросил Саймон. «Разумеется. Ты-то до сих пор живой?» — подразнила она. «Уж об Ариане я позабочусь». И действительно, на следующий день Малкольм неохотно согласился на план Зи. «Но не отходи от нее ни на шаг, ладно?» — попросил он, уложив руки Ариане на плечи. «Конечно», — сказала Зия, успокаивающе касаясь его пальцев. «Расслабься, Малкольм. Отправь стаю патрулировать периметр, а я возьму на себя деревню». Заворчав, Малкольм все же отпустил Ариану, и та отпрыгнула подальше, будто боясь, что он передумает. Пока Зия поскорее выгоняла ее на улицу, где ждала Уинтер, Саймон сунулся в кухню. «Джем, мы пошли в деревню!» Обратился он к другу, режущему овощи. «Хочешь с нами?» «Ну...» — начал Джем, но его перебил Феликс. «Никуда он не пойдет!» — заявил мышонок, сидящий в компании лорда Беннингтона, перед открытой кулинарной книгой. «Мне нужна его помощь с курицей! Я эту контессу просто уничтожу!» «Как будто это так сложно!» — пробормотал серый кот, облизываясь. «Ты даже не представляешь, как давно я не ел сочную курочку!» Феликс попятился от него. «Съешь меня, не получишь курицы!» Лорд Беннингтон надменно глянул на Феликса. «Стана я тебя есть. Ты слишком жилистый и жесткий. Лучше попрошу у контессы еще запеканки с танцом. Мышонок упер руки в бока. «Я очень даже вкусный попрошу!» — сказал он. «Но есть меня все равно нельзя!» «Никто не будет никого есть!» — устало вмешался Джем. «Лучше скажи, сколько нужно морковки, пока я все не порезал». Слабо улыбнувшись, Саймон вернулся к остальным. День выдался светлым и ясным, и прогулка до деревни вышла довольно приятной. По крайней мере, могла бы выйти, не сопровождая их с десяток волков. А еще следом за ними ползли всевозможные насекомые, и несколько раз Саймону пришлось обходить мечущихся под ногами пауков. «Дамы и господа», — произнесла Зия на подходе к хаул-крику. Уверяю вас, Ариана в надежных руках. Если нам что-нибудь понадобится, мы вам сообщим. Волки неохотно отстали, а вот пара пауков последовали в деревню вместе с ними. Но Саймон был рад дополнительной охране. Как бы Зея ни твердила, что все будет хорошо, он все равно в это не верил. А если бы с Арианой что-то случилось, вина упала бы на него. Дев ждал их у фонтана в центре площади, И стоило ему заметить Ариану, как он подбежал к ним. «Ты только посмотри!» — сказал он, крепко ее обнимая. «С каждым днем становишься все ниже и ниже!» «А ты все трусливее и трусливее», — ответила она, хотя ее куртка чуть заглушила слова. «Ты же знаешь, как сбежать из Улья. Почему раньше ко мне не пришел?» Деф отстранился, но все равно положил руку Ариане на плечо. «Возможно, все дело в том, что тебя охраняет половина стаи Альфы», — поддразнил он. «Даже твое милое личико не стоит такого риска!» Ариана фыркнула. «Как скажешь!» Обернувшись к остальным, она добавила. Дэв, знакомься, это мои друзья, Зия и Уинтер. А Саймона ты вроде как знаешь». Дев сощурился. «Не, первый раз вижу». Саймон улыбнулся, хотя при виде легкости, с которой переговаривались Дев и Ариана, в душе, очень глубоко, в уголке, который он старался игнорировать, все съежилось и почернело. Они ведь давно дружили. Он знал, что не имеет права ревновать. Но логика слабо отвлекала от поднимающейся в нем злобы, и когда все пошли в ближайший магазин с мороженым, Саймон остался на площади, разглядывая парочку терьеров, лающих друг на друга из-за упавшего кусочка сосиски. «Ставлю пять долларов на черного», — раздался позади него голос, и он обернулся так резко, что чуть не потянул мышцы. Рядом с ним стояла Мейки, одетая в черную кожаную куртку. На изгибе ее уха сверкал целый ряд колечек. Саймон вздохнул. «Откуда ты взяла пропуск?» «Не только у Дэва есть связи», — ответила она, хрустя костяшками. «Ну что, Нолан, не хочешь рассказать, что ты на самом деле здесь делаешь?» «Да не Нолан, я!» — устало сказал он. «Ты меня с кем-то путаешь!» Она фыркнула. Моя мать — глава Северо-Восточной Осиной общины. И раньше мы постоянно пересекались с семьей Альфы. «Я тебя сотню раз видела. Тебе не отвертеться». Он засунул дрожащие руки в карманы. «Я паук-отшельник, а не волк. Если хочешь доказательств, не надо мне ничего доказывать. Мне прекрасно известно, кто ты. Что я хочу узнать, так это то, что ты здесь делаешь». Сливаешь Альфе информацию о Булии? Пытаешься давить на принцессу, захватив ее мать в заложники? Или у тебя другая цель, и она еще хуже? Саймон раздраженно отвернулся и пошел прочь. Спорить с ней было бесполезно. Он мог сказать что угодно, даже правду. Она бы все равно не поверила, если бы его история не сошлась с выдумками, которые она вбила себе в голову. Она считала его предателем и шпионом. И переубедить ее было невозможно. Даже пытаться не хотелось. Но на пути к магазину мороженого, игнорируя звуки последовавших за ним шагов, Саймон краем глаза заметил знакомое лицо и замер. По тротуару, склонив голову, шел Нолан с пакетом из магазина сладостей в руках. «О, нет! О, нет! Что Нолан здесь забыл?» Когда Саймон в последний раз его видел, брат требовал поспать еще пять минуточек, и Саймон по опыту знал, что пять минут растянутся на два часа. Так как Нолан успел прийти сюда раньше всех? Но волноваться об этом было некогда. Резко развернувшись, Саймон вновь встретился взглядом с Мэйки. «Чего тебе от меня надо?» Та остановилась, и на мгновение в глазах ее сверкнуло удивление, сменившееся подозрением. «Того же, чего и всем? правда? «Зачем?» — надавил он, мысленно умоляя, чтобы она не заметила брата. «Какая тебе разница?» «Дев сказал, вы с Арианой не дружили. Значит, ее безопасность тебя не волнует. А раз ты не жалуешь Ариану, то и ее мать тоже вряд ли любишь. То есть верность царству тут тоже ни при чем. Тогда в чем дело? Чего ты ко мне прицепилась?» Мейкер раскрыл рот и тут же его захлопнула, щурясь. «Не твое дело». Как раз мое, возразил Саймон, выпрямляясь в полный рост. Хотя даже так он не дотягивал до нее на добрых 15 сантиметров. Хотя я и сам знаю ответ. Я странный, новенький, какой-то непонятный, потерянный, прямо как ты. Но я провел в школе всего несколько дней, и у меня уже появились друзья. А ты уже несколько лет учишься, но все равно одна одинёшенька. В этом все дело? Тебе просто завидно? потому что я готов с тобой дружить. Я не Дев. Я понимаю, каково быть изгоем. Понимаю, каково отталкивать всех, чтобы не оттолкнули тебя. Но если захочешь, мы можем помириться. Только перестань обращаться со мной так, как с тобой обращаются остальные». Мэйки шокированно уставилась на него. Может, он попал в точку. А может, она просто не привыкла, чтобы с ней разговаривали таким тоном. В любом случае... Слова Саймона явно ее зацепили. «Ты...» Она стиснула зубы, напрягаясь. «Все ты врешь. Ничего ты обо мне не знаешь. Зато я знаю...» Раздался неподалеку еще один голос. В паре метров от них стояли Ариана с Девом, держащие по стаканчику мороженого. Мэйки пронзила ее взглядом. «Ты на его стороне? Ты хоть знаешь, кто он такой? А ты...» поинтересовалась Ариана без малейших колебаний. «Тебе в жизни не стать такой же смелой, как он. И мне плевать, что ты себе надумала. Я ему доверяю». «И он прав», — добавила она. «Ты ужасно себя ведешь. Бросаешься на всех, даже не познакомившись. Никто тебя не любит, потому что ты никого не любишь. А таким шпионам, как ты, никто не доверяет» потому что вы только и делаете, что шантажируете всех их тайнами. И я обещаю, пока я сижу на престоле, работать ты на меня не будешь». Саймон пораженно уставился на нее. Все молчали. Ариана впервые так жестко высказалась. Даже Дев смотрел на нее с раскрытым ртом. Воцарилась оглушительная тишина. Глаза Мейки наполнились слезами, и, не произнеся больше ни слова, она развернулась и бросилась. Бежать. Саймон выдохнул. Не обязательно было так грубо, сказал он, оглядываясь. К счастью, Нолана поблизости не оказалось, но все равно, чтобы отвлечь Мэйки, пришлось слишком дорого заплатить. Ариана фыркнула, глядя ей вслед. Ты даже не представляешь, как долго я ждала этого момента, пробормотала она. И это правда. Не получится быть хорошим шпионом, если никто тебе не доверяет. Саймон тоже посмотрел на удаляющиеся Мэйки, терзаемой совестью. «Может, если бы люди были к ней добрее, она была бы добрее к ним?» «Ты ее просто не знаешь», — сказал Дев, кривясь и кусая мороженое. она всегда так себя вела. Мы пытались с ней дружить, но она не захотела». «Осы все такие», — заметила Ариана, как раз когда к ним подошли Зия и Уинтер. «Их никто не любит. И они никого не любят». «Я рада, что ты хочешь ей помочь, Саймон, но поверь, не получится». «Что не получится?» — поинтересовала Зе, держащая рожок с клубничным мороженым. Оглядев их, она нахмурилась. «Что-то случилось?» «Ничего такого», — ответила Ариана, а Саймон снова оглянулся, проверить, ушла ли Мейки. «Может, она выслушает его, когда остынет?» Все заслуживали дружбы. И какой бы хорошей ни была Ариана, Зря она относилась к ней так предвзято. То, что остальные осы так себя вели, не значило, что Мейки от них не отличается. Но она уже скрылась из виду. И Саймон краем глаза увидел силуэт человека, стоящего в проулке между магазинами по другую сторону площади. Он наблюдал за ними. И сначала Саймон подумал, что это кто-то из стаи. Но человек вытянул руку, в которой блеснул небольшой, но смертоносный клинок. Сомнений нет. Клинок предназначался Ариане.